Истинная слава. Возможно, весь космер зависит от того, насколько мы будем сдерживать себя. Далинар, по крайней мере, поговори с ним. Попросила Марам. Он шел быстро, чтобы не отставать от главы домохолин, и плащ сияющих рыцарей развивался за его спиной. Пока они наблюдали за солдатами, загружавшими фургоны провизии, предназначенные для похода на расколотые равнины. Приди к соглашению с Агиосом, прежде чем отправиться туда. Прошу! Долина Арнования. долин разминулись с группой копейщиков, спешивших занять места в своем батальоне, где шла перекличка. Все гражданское население лагеря лихорадочно суетилось. По лужам, оставшимся после бури, туда-сюда бегали кремлецы. Великая буря, случившаяся прошлой ночью, была последней в сезоне. Завтра в какой-то момент должен был начаться плач. Хоть он и был мокрым временем, благодаря ему у них появился шанс. Возможность нанести удар, не опасаясь буря. Выступление назначили на полдень. Далинар окликнула Марам. «Ты поговоришь с ним?» «Осторожнее!» – подумал Долинар. «Еще не время для приговора!» Все надо сделать аккуратно. Идущая рядом на Ване внимательно посмотрела на него. Она была осведомлена о планах по поводу Амарама. – Я… – начал Холин. Его перебило пение горнов, раскатившиеся над лагерем. Последовательность сигналов казалась более поспешной, чем обычно. Обнаружили куколку. Далина расшифровал ритм, определил целевое плато. – Слишком далеко! – бросил он и махнул одной из своих письмоводительниц. Высокой, тощей женщине часто помогавшей Наване с ее экспериментами. «Кто сегодня на дежурстве по вылазкам на плато?» «Великие князья Сибариали, Роин», — сообщила она, заглянув в свой журнал. Долинер скривился. Сибаряль никогда не посылал свои войска, даже если ему приказывали. Роин действовал медленно. «Велите сигнальщикам, чтобы сообщили этим двоим, что свет сердца слишком далеко, не стоит и пытаться». Чуть позже мы выступаем в поход к лагерю Паршенди. И я не могу допустить, чтобы часть нашего войска отделилась и отправилась за свет сердцем. Он вел себя так, словно кто-то из этих двоих планировал объединить силы с его войском. Он надеялся на Роина. Да пошлет всемогущий этому человеку смелость не передумать и не отказаться от похода в последний момент. Дютан бросился прочь. Отменять вылазку на Платон. Наваня указала на группу письмоводительниц, которые составляли списки припасов, и Даринарке Кивнуф остановился. Вдовствующая королева направилась к женщинам, чтобы получить от них сведения относительно готовности к походу. «Саодиасу не понравится, что свет сердца никто не добывает», — сказала Марам, пока они ожидали вдвоем. «Когда он услышит, что ты отменил вылазку, пошлет за ним свои войска». «Вмешаюсь я или нет, садис поступит так, как ему заблагорассудится. Всякий раз, когда ты позволяешь ему открыто проявлять неповиновение, заметила Марам. Это вбивает новый клин между ним и троном. А Марам взял долинара за руку. У нас есть проблема посерьезней вашей садисом размолвки, друг мой. Да, он склонен сделать это еще раз. «Но мы не можем позволить себе, чтобы между вами началась война, приносящие пустоту приближаются!» «Амарам, почему ты так считаешь?» спросил Долинар. «Чутье, Долинар! Ты дал мне этот титул, этот пост. Я кое-что чувствую, исходящее от самого Буреца. Я знаю, что приближается катастрофа». «Алиткар должен быть сильным! Вам, Саадесам, нужно действовать сообща!» Далинар медленно покачал головой. «Нет. Возможность того, что Саадес сделался моим союзником, давно миновала. Дорога к единому Алиткару начинается не за столом переговоров. Она начинается там!» «За множеством платом, в лагере Паршенди, где бы он ни находился». В конце войны итог для него и его брата. Объедини их! Садец жаждет, чтобы ты предпринял этот поход! сказала Марам. Он уверен в твоей неудаче, а когда я одержу победу, ответил Долинар. Его слово потеряет всякий вес. Ты даже не знаешь, где вы обнаружите паршенди! воскликнула Марам, сплеснув руками. Что вы будете делать? Бродить там, пока не наткнетесь на них? Да. Безумие! Далинар, ты дал мне эту должность, почти эфемерную должность, смею напомнить, и поручил стать светом для всех народов. Как я могу это сделать, если даже ты ко мне не прислушиваешься? Что уж говорить об остальных? Долинар покачал головой и посмотрел на восток в сторону расколотых равнин. «Амарам, я должен туда отправиться. Ответы там, не здесь. Это как если бы мы долго шли к берегу, а потом год за годом сидели там и смотрели на воду, съежившись и боясь промокнуть». «Но! Хватит!» «Долинар, в итоге тебе придется что-то решить», — негромко сказала Амарам. «Ты не можешь удерживать всю власть, одновременно притворяясь, что не ты тут главный, а потом игнорировать приказы и советы, как это делает тот, кому никто не указ». В этих словах было неприятно много правды, и они больно ударили Линара. Он ничем не выказал свою реакцию, а спросил. «Что с делом, которое я тебе поручил?» «Бордин!» Насколько могу судить, его история не имеет ничего общего с реальностью. Я уверен, безумец просто бредит о том, что у него был осколочный клинок. Предполагать, что он мог бы им обладать, на самом деле явная нелепость. Я... Светлорд! К великому князю подбежала запыхавшаяся молодая женщина в форме гонца. Узкой юбки с разрезами по бокам, под которой виднелись шелковые лосины. Плато! Да, сказал долинар со вздохом. Садиос выслал войска? Нет, сэр. Отмахнулась женщина, чьи щеки раскраснелись от бега. Нет, я хочу доложить. Он вышел из ущелий. Долинар, нахмурившись, резко повернулся к ней. Кто? Благословенный бурей. Долинар бежал всю дорогу. Когда он приблизился к шатру на краю лагеря, где обычно собирали раненых после вылазок на плато, чтобы оказать им помощь, то увидел у входа толпу мужчин в кабальтовой форме. Лекарь орал, чтобы они расступились и не мешали. Некоторые, заметив князя Холина, отдали честь и поспешно отпрянули, давая ему пройти. Синевара разошлась точно вода во время бури. И Долинар увидел его оборванного, со свалившимися волосами и сцарапанным лицом, с импровизированной повязкой на ноге. Молодой человек сидел на столе, предназначенном для ухода за ранеными, а рядом лежал его форменный китель в виде круглого узла, обвязанного чем-то вроде лозы. Когда великий князь приблизился, Каладин поднял голову и собрался встать. «Солдат Нев!», начал Долинар, но его не послушали. Каладин заставил себя подняться, опираясь на копье, как на костыль. Потом поднял руку к груди. Медленно, словно к ней привязали гири. Это был сознал Долинар самый усталый салют, какой ему только доводилось видеть. — Сэр! — приветствовал его Каладин. Спрайные изнеможения возникли вокруг него из пустоты, точно стройки пыли. — Как? — выдохнул Долинар. — Ты же упал в ущелье! «Лицом вниз, сэр», – сказал Каладин. «К счастью, я очень твердолобый». «Но...» Кэл вздохнул, опираясь на копье. «Простите, сэр. Я действительно не знаю, как выжил. Мы думаем, вмешались какие-то спрены. В любом случае, я вернулся через ущелье пешком, нужно было кое-ком позаботиться». Он кивком указал в сторону. Чуть подальше в шатре Долинар увидел ту, кого поначалу не заметил. Шалан-Давар. Клубок рыжих волос и рваной одежды. Сидела окруженная стайкой лекарей. «Будущая невестка, одна штука», — продолжил Каладин. «Доставлена в целости и сохранности. Извините, упаковка повредилась». «Но ведь была великая буря!» — изумился Долинар. «Мы очень спешили», — объяснил Каладин. «Увы, по дороге случились неприятности. Словно сомнабула. Он вытащил поясной нож и перерезал лозу на узле рядом с собой. «Вы ведь слышали, люди твердят, что в ближайших ущельях шныряет демон». «Да». Каладин стащил остатки кителя со стола, открыв крупное зеленое светсердце. Пупырчатое, нешлифованное. Оно излучало мощные свечения. «Ага». Завершил историю Каладин, беря светсердце одной рукой и бросая на землю к ногам великого князя. «Сэр, мы о нем для вас позаботились». В мгновение ока его спрены изнеможения сменились на спрены славы. Долинар, потеряв дар речи, уставился на свет сердца, которое покатилось и уперлось в мысок его ботинка, почти ослепляя своим сиянием. «Ох, мостовик, довольно мелодрамы!» – послышался голос Шалан. «Светлорд Долинар, мы обнаружили эту тварь уже мертвой и гниющей в ущелье». Бури мы пережали, забравшись по стене демона в трещину на стене ущелья, где и спрятались там от ливней. Мы и свет сердца-то достали, потому что существо уже наполовину сгнило. Каладин покосился на нее, хмурясь, и почти сразу перевел взгляд на Долинара, подтвердив. Да, так все и было. Лжец из него был куда хуже, чем и шалан. Наконец-то Амарам и Навани тоже добрались. Вдовствующая королева вошла в палатку, оставив Амарама снаружи. Наваня ахнула при виде и побежала к ней, рассерженно крича на лекарей. Она суетилась и хлопотала вокруг девушки. Хотя Каладина досталась несравнимо сильнее, чем виденки, пусть ее платья и волосы и были в ужасном состоянии. Наваня потребовала завернуть шалан в одеяло, прикрыв обнаженные части тела. А потом послала гонца в дом Долинара, чтобы там приготовили теплую ванну и трапезу. В каком порядке воспользоваться этим и другим, девушке предстояло решать самой. Долинар понял, что улыбается. Наваня демонстративно игнорировала заявление Шалана о том, что ей ничего такого не нужно. Наконец-то явилась мать Рубигончая. Теперь Веденка явно перестала быть чужачкой и причислена к членам стаи Навани. И помоги Чана мужчине или женщине, которая смелится стать между Навани и тем, кого она воспринимает одним из своих. Сэр. Обратился Каладин, наконец-то позволив лекарям усадить себе обратно на стол. Солдаты собирают припасы. Батальоны строятся. Ваш поход. Солдат, не тревожься. Ответил Долинар. Я понимаю, в таком состоянии ты не сможешь меня охранять. Сэр. Продолжил Каладин, понизив голос. Светлый шалан кое-что обнаружила. Вам надо об этом знать. Поговорите с ней перед тем, как отправиться в путь. «Я так и сделаю!» Пообещал Долинар. Подождав минутку, он с махом руки велел лекарям отойти. Каладину, судя по всему, не угрожала немедленная опасность. Великий князь шагнул ближе. Наклонился. «Твои люди ждали тебя благословенной бурей!» Они пропускали трапезы, брали тройные дежурства. Почти уверен, что без моего вмешательства они бы и во время Великой Пури сидели здесь у начала ущелий. Они хорошие люди, — произнес Каладин. — Дело не только в этом. Твои люди знали, что ты вернешься. Что такого им известно, о тебе чего не знаю я. Каладин посмотрел ему в глаза. — Я ведь тебя искал, — спросил Долинар. Все это время искал и не видел. Келл отвернулся. Нет, сэр. Может быть когда-то, но я лишь то, что вы видите, но не то, о чем думаете. Мне жаль. Далинарх мыкнул, изучая лицо Каладина. Он почти решил, что, но похоже нет. Дайте ему все, что он попросит или в чем будет нуждаться. Велел Долинар лекарям, разрешая им приблизиться. «Этот человек совершил подвиг! Снова!» Он удалился, позволив мостовикам столпиться вокруг своего капитана. Что, разумеется, вызвало новый шквал ругатель со стороны лекарей. Куда подевался Марам. Он был тут всего лишь пару минут назад. Когда прибыл Паланкин для Шалан, Долинар решил отправиться следом и узнать, что же важное, по словам Каладина, обнаружила Виденко. Через час Шалан сидела в уютном гнезде из теплых одеял, слаженными после купания волосами, благоухающие цветочными духами. Ее одели в одно из платьев на Ване, которое ей было слишком велико, и она чувствовала себя девочкой в материнском наряде. Наверное, ею она и была. Внезапная забота на Ване оказалась неожиданной, но девушка, безусловно, ее принимала. Ванна была великолепной. Шалан хотела свернуться к лубочкам на этом диванчике и проспать 10 дней. Пока что, однако, она позволила себе получить удовольствие от чистоты, тепла и безопасности, которые ощутила впервые за целую вечность. Далинар, ты не можешь взять ее с собой!» Голос Навани издавал узор на столе перед диваном Шалан. Она не ощущала ни малейших угрызений совести за то, что послала его шпионить за этой парой, пока принимала ванну. В конце концов они говорили о ней. «Это карта», — произнес голос Долинара. «Девочка нарисует тебе карту получше. Ее и бери». Навани, Она не может изобразить то, чего не видела. Ей надо быть там с нами, чтобы нарисовать центр узора на равнинах. Когда мы продвинемся в том направлении». «Кто-то другой?» «Никто другой на подобное не способен», — возразил Долинар с явным почтением. «Четыре года и ни один из наших разведчиков или картографов не заметил узора. Если мы собираемся разыскать Паршенди, она мне необходимо. Прости!» Шалан поморщилась. Не очень-то хорошо у нее получилось держать свой талант художницы в секрете. «Она только что вернулась из этих ужасных мест», — напомнил голос Навани. «Я не допущу повторения того кошмара. Она будет в безопасности». «Если вы все не погибнете», — резко ответила Наваня. «Если весь этот поход не окончится катастрофой, тогда у меня все отнимут. Снова». Узор остановился и сказал своим обычным голосом. «Шамэнд? Тут он ее обнял и прошептал несколько слов, которые я не расслышал. Потом они стали очень-очень близко и производили интересные звуки. Я могу воспроизвести». «Нет». – перебила Шалан краснее. «Это слишком личное». А «Ладно». «Мне надо отправиться в экспедицию», – пробормотала девушка. «Я должна завершить карту расколотых равнин и придумать, как соотнести ее с древними картами Буревого престола. Это единственный способ отыскать клятвенные врата». «Если предположить, что они не уничтожены во время того катаклизма, что расколол равнины», – подумала Шалан. И если я их действительно разыщу, смогу ли открыть? Только один из сияющих рыцарей мог разблокировать эту тропу. Узор, – тихонько проговорила она, сжимая чашу с подогретым вином. «Я ведь не сияющая, верно?» «Я так не думаю», – подтвердил он. «Еще нет. По-моему, еще многое надо сделать. Хотя я не уверен». «Как же так получается, что ты не знаешь?» Когда сияющие рыцари существовали, я был не я. Это трудно объяснить. Я всегда существовал. Мы не рождаемся как люди и не можем по-настоящему умереть. Узоры вечны, как пламя, как ветер, как спрены. Но я был не такой, как сейчас. я не осознавал себя. Ты был неразумным спреном? – уточнила Шалан. – Вроде тех, что собираются вокруг меня, когда я рисую. – Меньше, чем они? – попытался растолковать узор. – Я был всем во всем. Я не могу это объяснить. Слов не хватит. Мне понадобятся цифры. – Но ведь среди вас есть и другие, – предположила Шалан. – Старшие криптики. «Которые в те времена были живы?» «Нет», — тихонько пробормотал узор. «Никого из тех, кто был скован узами». «Ни одного». «Все мертвы», — подтвердил узор. «Для нас это означает, что они утратили разум, ибо силу нельзя по-настоящему уничтожить». «Эти старые криптики теперь узоры природы, как и нерожденные. Мы пытались их восстановить, не выходит. М -м -м -м. Возможно, если бы их рыцари были еще живы, у нас бы что-то получилось. Буря, отец. Шалан плотнее завернулась в одеяло. «Получается, погиб целый народ?» «И не один?» С мрачной торжественностью ответил узор. «Многие, наделенные разумом спрены, были в те времена немногочисленны, и большая часть нескольких наших народов сковывали узы. Выживших оказалось очень мало. Тот, кого вы именуете Буреотцом, кое-кто еще, остальные тысячи наших погибли». Когда случилось то событие, вы называете его отступничеством. Поэтому ты уверен в том, что я тебя убью. Это неизбежно, — ответил узор. В конечном итоге ты нарушишь обеты, разрушишь мой разум и умертвишь меня. Но я готов платить за представленную возможность. Мой рот слишком несыблем. Мы все время меняемся, да, но эти перемены происходят одинаково, снова и снова. Это трудно объяснить, но вот вы... вы живые. Придя сюда, ваш мир, я от многого отказался. Переход был мучительным. Моя память возвращается медленно. «Однако я рад этому стечению обстоятельств». «Да...» «Только сияющий может открыть тропу». Вернулась к теме Шалана глотнула вина. Ей нравилось, как внутри рождается тепло. «Но мы не знаем, как и почему. Может, во мне достаточно отсияющий, чтобы эта штука сработала?» «Возможно», — согласился узор. И ты могла бы измениться, стать чем-то большим. Есть то, что ты должна сделать. Слова? Предположила Шалан. Ты произнесла слова. Возразил Узор. Ты сказала их давно. Нет дела не в словах. Дело в правде. Ты предпочитаешь обманы. <звы> Да и ты обман, мощный. Однако то, что ты делаешь, не только обман, это смесь правды и обмана. Ты должна понимать и то и другое. Шалан сидела в задумчивости, допивая вино, пока дверь в гостиную не распахнулась и не вошел Адлайн. Он замер и вытаращил глаза на нее. Девушка с улыбкой встала. Похоже, я не сумела с должным образом. Она осеклась, внезапно оказавшись в объятиях принца. Вот проклятие у нее была на готове безупречная острота. Девушка ее обдумывала почти все время, пока принимала ванну. И все-таки приятно, когда тебя обнимают. Он еще ни разу столь явным образом не проявлял желания прикоснуться к ней. У выживания в невозможном путешествии были свои преимущества. Шалан позволила себе охватить его спину руками. Ощутила мышцы под кителем, вдохнула его одеколон. Принц держал ее так несколько ударов сердца. Слишком мало. Она повернула голову и без колебаний поцеловала его прямо в губы. Адалин отдался поцелую. Не отпрянул. Но в конце концов безупречный момент истяг. Принц взял ее лицо в ладони, заглянул в глаза и улыбнулся. Потом снова обнял и рассмеялся. Безудержно. Это был настоящий смех, который она очень любила. «Где ты был?» – спросила она. «Посещал других великих князей!» – объяснила Далин. «Всех по очереди, и каждому излагал конечный ультиматум отца. Присоединиться к нам в походе или вовеки будете считаться теми, кто отказался выполнить договор отмщения. Отец думал, что порученное задание поможет мне отвлечься... Ну, от тебя». Он отодвинулся, держа ее за руки, и дурашливо улыбнулся. «Мне предстоит многое для тебя нарисовать», — сказала Шалан, отвечая ему той же улыбкой. «Я видела ущельного демона». «Полагаю, дохлого?» «Не повезло, бедняге. «Бедняги?», бедняги? — со смехом переспросила Далин. «Шалан, повстречай ты жирную тварь, она бы тебя точно убила». «Почти наверняка». «Я все-таки не могу поверить. Ты же упала. Я обязан был спасти тебя. Прости, Шалан, я побежал сначала за отцом». «Ты сделал то, что должен был сделать», — возразила она. «Никто из находящихся на мосту не потребовал бы от тебя спасти кого-то из нас вместо отца». Он обнял ее опять. «Что ж, этого не повторится. Такого больше не случится. Шалан, я буду тебя защищать!» Она напряглась. «Позабочусь о том, чтобы никто и никогда не причинил тебе боль!» Пылко продолжила Долин. «Я должен был подумать о том, что ты можешь пострадать во время покушения на отца». Надо позаботиться о том, чтобы ты никогда больше не оказалась в таком положении. Она отпрянула. «Шалан!» – окликнула Далина. «Не переживай им, до тебя не добраться! Я буду защищать, я...» «Не говори так», – прошептала она. «Что?» – он запустил руку в волосы. «Не говори и все», – повторила девушка дрожа. «Человек, который это сделал, нажал на рычаг. Мертв!» – сообщила Далин. Ты об этом переживаешь. Его отравили до того, как мы сумели добиться ответов. Хотя мы не сомневаемся, что он работал насадьесом. Но тебе не надо из этого беспокоиться. Я буду беспокоиться о том, о чем пожелаю беспокоиться. Бросила Шалан. Не надо меня защищать. Но... Не надо! Воскликнула Шалан. Перевела дух, успокаиваясь. Взяла его за руку. Адалин, я не позволю снова посадить себя под замок. «Снова?» «Неважно». Она подняла руку так, чтобы их пальцы переплелись. «Я ценю твою заботу. Только это имеет значение. Но я не позволю ни тебе, ни кому-то другому обращаться со мной, как с вещью, которую надо прятать. Никогда и ни за что». Долинар открыл дверь в свой кабинет, пропуская Навани, а потом вошел следом за ней. Вдовствующая королева выглядела бесстрастной. Ее лицо походило на маску. «Дитя!» – произнес Долинар, обращаясь к Шалан. «У меня к тебе довольно щекотливая просьба!» Все, что вам угодно, Светлорд!» – ответила, накланяясь. «Но у меня тоже есть одна просьба!» «Какая?» «Мне необходимо отправиться с вами в поход!» Долинар улыбнулся, бросил взгляд на Навани. Та даже бровью не повела. «Она удивительно хорошо владеет собой!» – подумала Шалан. Я ни единой мысли не могу прочитать по ее лицу. Полезно такому научиться. Я считаю, объяснила девушка, снова посмотрев на Долинара, что на расколотых равнинах спрятаны руины Древнего города. Их искала ясно, значит я должна их найти. Поход будет опасным, предупредила Навани. Ты осознаешь риск, детка? Да. Кое-кто мог бы предположить? Продолжила Навани что принимая во внимание твое недавнее испытание, ты должна пожелать какое-то время провести в убежище. — А, тетушка, я бы не стал говорить ей такие вещи, — сказала Долин, почесав затылке. Она очень забавно на них реагирует. Тут не до смеха, — парировала Шалан, высоко поднимая голову. — У меня долг. — Тогда я позволяю, — согласился Долинар. Ему нравилось все, что было связано с долгом. «А о чем вы собирались меня просить?» — поинтересовалась Шалан. «Это карта», — сказал князь и пересек комнату, держа в руках помятую карту, запечатлевшую их обратный путь через ущелье. «Ученые на Ване утверждают, что она самая точная из всех, что у нас есть. Ты можешь ее расширить? Создать карту расколотых равнин целиком?» «Да». «Особенно, если она использует то, что знает о картах Хамарам чтобы восполнить некоторые детали. «Но, Светлорд, могу ли я кое-что предложить?» «Говори!» «Оставьте своих паршунов в военном лагере», — попросила она. Великий князь нахмурился. «Я не могу толком объяснить, почему», — призналась Шалан. «Но ясно считала их опасными. В особенности там, на равнинах. Если вы доверяете мне в достаточной степени, чтобы поручить составление карты, тогда доверьтесь и в этом». «Не берите паршунов, отправьтесь в поход без них», — Долинар посмотрел на Навани, которая пожала плечами. «Когда мы упакуем вещи, особой нужды в них не будет. Неудобства испытают только офицеры, которым придется самим устанавливать свои палатки». Долинар поразмыслил над ее просьбой. «Это связано с исследованиями, ясны, уточнил он. Девушка кивнула. Стоявший рядом Адалин очень вовремя прибавил. «Отец, Шалан мне кое-что об этом рассказывала. Тебе стоит прислушаться!» Девушка отплатила ему благодарной улыбкой. «Значит, решено!» Согласился Долинар. «Светлость, собирайте вещи и пошлите весточку дяде Сибариалю. Мы выступаем через час, без паршунов!»